Сами. В наших отношениях пауза. А пауза в отношениях означает их прекращение. И почему я побоялся сразу сказать Суви, где работаю? Сколько раз человек может наступать на один и те же грабли? Наверняка в какой-то момент она смогла бы это правильно понять. Различие — это богатство, но не искренность непростительно. Расставание с Суви я переживаю тяжелее, чем любое другое. Ни с кем я не чувствовал себя так естественно. Вся эта Духовная близость, банальность, но без нее не обойтись. А то она и банальность. Мне приходит сообщение от Кати, она хочет встретиться. Выбираем для свидания наш любимый ресторан в Калио. Оказывается, мы состояли в отношениях так долго, что у нас даже есть любимый ресторан. И еще ставшие мамами шутки и некоторое количество воспоминаний. После ресторана отправляемся к Кате и оказываемся в постели. Возможно, до нее дошло, что по сравнению с ассортиментом Тиндера Я еще ничего. Катя даже прощать мне похмельный визит на дачу к ее родителям. Безупречный морской волк, похоже, свалил куда подальше. Этот мерзавец уехал в путешествие с другой женщиной и бросил мою сестру. Сочувствую ей. Уплыл изящным батерфляем как тогда на озере. Катя хочет. Мое моральное падение с польскими коллегами раскрывает во мне человеколюбие, тогда как нерушимая глыба, на которую имела неосторожность опереться сестра, рассыпается в прах. Мы с Катей смотрим Олимпиаду. Главная надежда Финляндии на золото серфингистка Сильва Фриландер. На ее доске красуется логотип моей компании и текст на английском. «Спасем наши моря». У тебя же вроде с этой спортсменкой когда-то что-то было. Ну именно что-то. И когда-то. Да, мы какое-то время встречались. Катя воспитана и не стремится вытягивать из небытия мои неприятные воспоминания. Просто деликатно улыбается, заставляя меня немного смутиться. Если называть вещи своими именами, я испытываю стыд. Трудно поверить, что почти в сорок мне пришлось впервые побывать на приеме у венеролога. Я не горюю о прошлом. Возможно, Сильва обошлась со мной не лучшим образом, но я знаю, что она, в общем-то, славный человек. Я рад за Сильву. Она почти ухватила за хвост свою мечту. Наверное, это мгновение для нее так же важно, как для меня первый крик моего первенца в роддоме. Сейчас она пытается воплотить в жизнь свою мечту, не говоря уж о том, что ей надо оправдать ожидания нации, страждующей призового места. Состязания проходят напряженно. Перед решающим стартом Сильва вторая, и ей уже рукой подать до медали. Не исключено, что даже золотой. Последняя гонка поначалу проходит удачно. Самая сильная соперница идет пятой, а Сильва без сомнения выигрывает на старте. Золото уже почти у нее в руках, но перед последним поворотом что-то происходит. Сильве не удается справиться с доской, ее обгоняют одна участница за другой, комментатор в шоке. «Вот же блин, там что-то происходит, и верная медаль ускользает из рук Сильвы Фриландер. В финале у нее всего лишь четвертый результат. Финляндия снова без медали на этих Олимпийских играх, когда до конца состязания остается всего два дня». «Неужели это плохой результат? Она четвертая в мире, в той области, которая для нее важнее всего». Все равно, что я занял бы четвертое место на всемирном чемпионате отцов. Меня охватывает чувство жалости к Сильве, когда у нее, обливающейся слезами, берет интервью финское из радио Сильва, что случилось? Что-то прилипло к стрингеру или сзади к доске какой-то большой полиэтиленовый пакет, и она потеряла управляемость. Сильва безутешно рыдает. Корреспондент пытается задавать какие-то умные вопросы в ситуации, в которой не может быть умных вопросов. Вы говорили, что олимпийское золото — главная цель всей вашей жизни. Следующие Олимпийские игры через четыре года. Сильва, как вы считаете, вам повезет с попутным ветром, чтобы доплыть до них? Да отвали ему, я не знаю!» Сильва в слезах отворачивается от интервьюера и натягивает куртку на спине, которой красуется логотип нашей компании и призыв сохранить моря. Не уверен, что именно этого мы ожидали от сотрудничества. Слезы и грубая ругань спортсменки. Победу, который погубил пластиковый мусор в океане». Мой телефон пищит. Пришло сообщение от Маркуса, и его явно не заботят вопросы экологии. «Не ли она упаковалась в мусорный мешок?» Смеюсь, хотя и не следовало бы. И одновременно оплакиваю судьбу Сильвы. Несмотря ни на что, она заслуживает своей мечты. Хотя моя мечта, пожалуй, более реалистична. Все-таки Олимпийские игры бывают раз в четыре года, а овуляция — каждый месяц. «Как вы считаете, Сами Хэннин, вам повезет с попутным ветром, чтобы доплыть до овуляции?» Осталось только найти подходящего человека. И это не Катя. Нынешний вечер и ночь — не новый старт, а что-то другое. Мы обещаем друг другу остаться друзьями. Друзей слишком много не бывает.